Глава 83. Родные навещают заболевшую Юаньчунь в покоях императорского дворца. Баучай удерживается от слез во время скандала на женской половине дома. Итак, когда Танчунь и Сяньюнь собрались уходить, снаружи послышался голос «Ах, негодяйка! Кто позволил тебе в саду безобразничать? Здесь совершенно невозможно жить» скричала Даюя, казав рукой на окно. Хотя Даюя была любимицей матушки Дзя, служанки не очень-то ее жаловали. И вот сейчас Даюя решила, что кто-то подбил старуху ее обругать, потому что она сирота. Как же стерпеть подобную обиду? Внутри у Даюи все перевернулось. В горло подступил комок, и она лишилась сознания. Барышня с горестным воплем бросилась к ней за Диань. Что с вами? Очнитесь! Мало-помалу к Дайю вернулось сознание, но все еще не в силах произнести ни слова, она только указывала рукой на окно. Таньчунь вышла во двор и увидела старуху с костылем, которая гнала грязную, растрепанную девчонку — «Я здесь присматриваю за фруктами, а ты зачем явилась?» — орала старуха. «Погоди, придешь домой, живу в мест, на тебе не оставлю!» Девчонка стояла поодаль, с умф рот палец смеялась. «Бессовестная!» — напустилась на старуху Тончунь. «Как ты смеешь здесь ругаться?» Старуха с заискивающей улыбкой ответила. «Да я не ругаюсь!» — Внучку отсылаю домой, чтоб не натворила что-нибудь, а то увязалась за мной. Нечего оправдываться. — Живо убирайся отсюда, — оборвала ее Танчунь. — Барышня Линь, Дай не нездорово, а ты здесь кричишь. Старуха сокрушенно покачала головой и поспешила ретироваться. Следом за ней убежала девчонка. Вернувшись в комнату, Танчунь увидела, что Сян Юнь держит Дай Юй за руку и плачет, а Цзэдзюань, обняв барышню, растирает ей грудь. Наконец Даю приоткрыла глаза. — Ты подумала, что старуха тебя ругает? — спросила Танчунь. Даю кивнула. — Она внучку свою ругала, — продолжала Танчунь. — Этим грубиянкам все ни почем, ни с чем не считаются. Даю вздохнула, взяла Танчунь за руку, промолвила сестрица и умолкла. «Не тревожься», — сказала Танчунь, — «я пришла навестить тебя как сестра-сестру. У тебя мало преданных служанок, а тебе сейчас нужны покой и забота. Надо вовремя принимать лекарства и выбросить из головы мрачные мысли. Тогда ты поправишься, и мы снова соберем наше поэтическое общество». «Как это будет прекрасно! Это будет для нас просто счастьем», — добавила Сяньюнь. «Вы хотите меня утешить, я понимаю, но мне не дожить до этого дня», — прерывающимся голосом произнесла да Юй. «Ну что ты», — возразила Танчунь, — «кому не приходится болеть? И как только ты могла такое подумать, лучше отдыхай. Мы пойдем к старой госпоже и скоро вернемся. А что-нибудь понадобится, пусть Дзюань скажет мне». «Дорогая сестренка», — сквозь слезы повторила да Юй, — «скажи, старой госпоже, что я хотела справиться о ее здоровье, но из-за болезни не смогла прийти, и непременно передай, что у меня ничего серьезного, пусть не беспокоится». «Все передадим, как ты просишь», — пообещала Танчунь, — «а ты лечись». Она вышла, а следом за ней Сян Юнь. Цзэ Дзюань помогла Дай Юй лечь и села возле нее, поручив все домашние дела Сюэ -янь. При взгляде на Дайюй сердце ее сжималось от жалости, и она с трудом сдерживала слезы. Даюй долго лежала с закрытыми глазами, однако уснуть не могла. Раньше сад казался ей глухим, и безлюдным, а сейчас чудился шум ветра, встрек насекомых, пение птиц, чьи-то шаги и детский плач. Все это тревожило, и Даюй велела опустить полог над кроватью. Сюэянь принесла суп из ласточкиных гнезд. Цзэдзюань подняла полок и тихо спросила, «Баршня, может быть, съедите немного супа?» «Съем», — еле слышно отозвалась Дайюй. Цзэдзюань помогла Дайюй сесть. Потом взяла чашку с супом, прежде сама попробовала, а затем поднесла чашку к губам Дайюй. Девушка открыла глаза, начала есть, отпила несколько глотков и покачала головой. Не хватило сил сказать, что не хочет. Цзэдзюань отдала чашку Янь и осторожно уложила Дайюй. Полежав немного, Дайюй почувствовала себя спокойнее, но тут за окном послышался тихий голос. «Сестра — Сестра Цзэдзюань дома? Янь выбежала во двор, увидела Сюжень и еще тише ответила. — Она в комнате у барышни. «Что с барышней?» — спросила Сижень. Они вошли в дом, и Си Янь все подробно рассказала, что было ночью и что случилось сейчас. Сижень взволнованно произнесла. «К нам только что приходила Цуйлюй, сказала, что ваша барышня заболела. Второй господин Бао-Юй как услышал, так сразу послал меня узнать, что с ней. В это время из-за дверной занавески показалась Дзидзюань и поманила рукой Сижень». «Баршня уснула?» — спросила, подходя Си-Жень. Слышала, что рассказала сестра Сюэ-Янь. Вопросом на вопрос ответила Дзю-Дзюань. Си-Жень кивнула и, нахмурившись, спросила, что же делать. «Прошлой ночью Бао-Юй до смерти перепугал меня». «Бао-Юй?» — изумилась Дзю-Дзюань. «Да, Бао-Юй». Когда он ложился спать, все как будто было в порядке, — стал рассказывать Сижень. И вдруг, среди ночи, он стал кричать, что у него болит душа, что кто-то ножом вырезал ему сердце, словом, болтал всякий вздор, лишь на рассвете немного успокоился. Но скажи, как тут не напугаться? Нынче он даже в школу не пойдет. Надо звать врача. В этот момент Дайюй снова закашлялась и слабым голосом спросила, с кем ты там разговариваешь. — Эта сестра Сижэнь пришла навестить вас, барышня, — отвечала Цзэдзюань. даюй попросила Цзэдзюань помочь ей подняться и жестом пригласила Сижэнь сесть. Сижэнь принялась уговаривать даюй Не надо вам подниматься, барышня, лучше лежите. — Ладно, — отвечала Дайюй. — Не волнуйся по пустякам. Ты, кажется, говорила, что ночью у кого-то болела душа. У кого же? У второго господина бауюя отвечала сижень наваждение на него нашло на самом деле ничего не было да ей поняла что сижень не хочет ее огорчать и тронутая заботой девушки опечалилась затем помолчав спросила а еще что он говорил больше ничего да ее кивнула снова умолкла а потом со вздохом промолвила не говори второму господину что я болею а то забросит занятия и навлечет гнев отца Сижень обещала. — Баршня, ложитесь, — продолжала она уговаривать Да Дайюй послушалась и легла. Сижень посидела еще немного и вернулась во двор наслаждения пурпуром. Она сказала бау что у Дайюй ничего серьезного, и он успокоился. А сейчас расскажем о Танчунь и Сян-Юнь. Покинув павильон реки Сяосян, они отправились к матушке Дзя. По дороге Танчунь предупредила Сянь-Юнь. «Будь осторожна, сестрица, не расстраивай старую госпожу, не болтай лишнего, как только что у дай «Да-да», — с улыбкой отвечала Сянь-Юнь, — «это я от забыла об осторожности». Услышав, что дай не здорова, матушка Дзя сокрушенно сказала, как часто она болеет, и у юй тоже. «Дайюй выросла, и теперь ей особенно надо беречь здоровье. Уж очень она впечатлительна!» Все молча слушали матушку Дзя. Никто ни слова не проронил. «Распорядись, чтобы врач, который придет к Бау Юю, заодно и барышню Линь осмотрел!» Обратилась матушка Дзя к Юаньян, и та пошла выполнять приказания старой госпожи. Поужинав у матушки Дзя, Танчуни и сян возвратились в сад... Но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день пришел доктор Ван, осмотрел Бао и сказал, что никакой опасности нет, немного нарушено пищеварение и легкая простуда. В это время к Даюй послали служанок предупредить, что к ней сейчас придет врач. Цзэ Цзянь поспешила укрыть Даюй одеялом, опустила полог над кроватью, а Сюэ Янь принялась за уборку. Вскоре появился Дзялянь в сопровождении врача и сказал «Барышни могут остаться, почтенный доктор свой человек в доме». Старуха-служанка откинула дверную занавеску и пропустила врача в прихожую, где его пригласили сесть. «Сестра Дзи Дзюань», — сказал Дзюлянь, — «расскажи доктору о болезни твоей барышни». «Погодите», — остановил его доктор, — «разрешите сначала исследовать пульс больной, выслушайте мое заключение, а потом скажете, прав ли Если ошибусь, барышня, мне подскажут». Дзюлянь высвободила из-под полога руку Дэй юй положила на подушку, сняла браслеты, Доктор долго прощупывал пульс то на одной руке, то на другой, после чего вышел в прихожую и сказал Дзяляню: "Все шесть пульсов бьются неровно. Причиной тому, пожалуй, меланхолия". Заметив Дзядянь, стоявшую в дверях, ведущих во внутреннюю комнату, доктор Ван обратился к ней: "При такой болезни Бывают головокружения, потери аппетита, дурные сны, мучает бессонница, повышается раздражительность. Неосведомленные могут счесть все это капризами. На самом же деле так происходит, потому что сила инь в печени подавлена, деятельность сердца ослаблена, словом, причина кроется в болезни. Прав я или не прав? Дзэдзюань кивнул и повернулась к Дзэляню. — Доктор совершенно прав. — В таком случае разговор на этом можно окончить, — сказал доктор, и вместе с Дзэлянем отправился во внешний кабинет, чтобы выписать лекарства. Мальчики-слуги заранее приготовили розовую бумагу. Доктор Иван выпил чаю, попросил кисти и написал. Все шесть пульса убьются неровно. Причина тому печальную мысли расстраивающие больную. Левый пульс почти не прощупывается, что свидетельствует об упадке сердечной деятельности. Средний пульс напряженный, в этом сказывается нарушение деятельности печени. Печень входит в сферу влияния стихии дерева и, в свою очередь, действует на селезенку, которая подчиняется влиянию стихии земли. От этого потеря аппетита. Непрерывная борьба между силами стихий дерева и земли оказывает неблагоприятное влияние на легкие, подвластные стихии металла. Воздух не проникает в легкие, и в них образуется мокрота, дыхание становится прерывистым, что вызывает кипение крови, отсюда и кровохарканье». Поэтому прежде всего необходимо очистить печень и легкие и поддержать деятельность сердца и селезенки. Укрепляющие средства при болезнях такого рода есть, но злоупотреблять им не следует, поэтому для начала предлагаю черное скитание, которое впоследствии следует заменить более сильным средством для восстановления деятельности легких. Если сочтете мой рецепт пригодным — «Счастлив буду его предложить». Он прописал семь средств. Их нужно было принимать вместе с дополнительными настоями, чтобы лучше усваивались. Посмотрев рецепт, Дзелянь спросил, «Разве Володушка употребляется при усиленном кипении крови?» «Вам известно ли, что Володушка — средство возбуждающее и при кровохарканье непротивопоказанное», — улыбнулся доктор. — Вам известно лишь, что володушка — средство, возбуждающее при не противопоказано? – улыбнулся доктор. — А знаете ли вы, что володушка, сваренная на крови черепахи, незаменимое средство для восполнения недостатка частиц ян в печени? Она не только не способствует кипению крови, но, наоборот, укрепляет печень. В медицинском каноне говорится, если познал причину болезни, непременно найдешь лекарство, если не познал тщетно его искать. Володушка на крови черепахи успокаивающий действует на больного, как Джоу Бона Любана». Дзялян согласно кивнул и сказал, «Так вот оно что, оказывается, прекрасно». Пусть больная соизволит принять лекарство дважды, промолвил доктор Ван. Потом дозу следует изменить или же выписать новый рецепт. Извините, но мне пора, дел много. Если позволите, зайду в другой день провожая доктора дзялянь спросил значит баую лекарства не нужны второй господин бауой вполне здоров отвечал доктор ван пусть погуляет подышит воздухом и все будет в порядке после ухода доктора дялянь велел приготовить лекарство и вернулся домой где рассказал фэнзе о болезнидаю Вскоре явилась с докладом жена Джоужуя. Дзялянь на половине ее прервал, сказав: «Я занят, докладывайте теперь второй госпоже» и ушел. Жена Джоужуя так и сделала, а доложив все до конца, сказала Фанзе: «Барышня лень да ию совсем плоха». Я только сейчас от нее, бледная, худая, кожа до кости. Спрашиваю, как она себя чувствует. Ничего не говорит, только плачет. А мне вот что сказала. Барышня наша совсем расхворалась, а с деньгами туго. Попросить барышня не решается. Вот я и хочу получить у второй госпожи Фэнзе свое жалование вперед за два месяца. Захочется, барышня, чего-нибудь будет, на что купить. Лекарство, правда, нам ничего не стоит. На них идут деньги из общей казны, но ведь есть и другие расходы. Я обещала помочь ей, поэтому прошу вас, доложите мою просьбу, госпожа Ван. — Ладно, сделаем так, — после некоторого раздумья ответила Фэн Цзе. Я дам Дзе, Дзе несколько лянов серебра на расходы. Только смотри, чтобы не узнала барышня Юй. А месячное жалование выдать сейчас нельзя. Выдашь тебе, остальные начнут требовать. Помнишь, как наложница Джао вступила в перепалку с третьей барышней Танчунь? А все из-за жалования. Кроме того, ты ведь знаешь, как увеличились у нас расходы и сократились доходы. Положение нелегкое. Не знаю, как вывернуться. А меня обвиняют в нерасчетливости. Мало того, говорят, будто я все деньги отсылаю матери и ее семье. Но они либо ничего не смыслят, либо просто так болтают. Ты, тетушка, сама ведешь хозяйство и знаешь, что делается в доме. «Обижают вас незаслуженно!» — поддакнула жена Джоужуэ. «Семья большая. Кто, кроме вас, мог бы вести хозяйство? О женщинах я уже не говорю, но даже мужчины, будь они о трех головах и шести руках, и то не справились бы. У кого же это поворачивается язык такое про вас говорить?» Она усмехнулась и добавила. «Ах, вторая госпожа, дураков на свете немало. Джоужой недавно ездил по разным местам, так он рассказывал, что нас считают очень богатыми, про какие-то кладовые болтают, набитые драгоценностями, про посуду, отделанную золотом и яшмой, про то, что старшая барышня, супруга государя, чуть ли не половину вещей из императорского дворца переслала родителям». А когда приезжала недавно их навестить, золото и серебро повозками везла. И будто теперь убранство в доме, как в хрустальном дворце царя драконов. А на жертвоприношение, говорят, за один день было истрачено несколько десятков тысяч лянов серебра. Но для семьи Дзя все равно, что вырвать шерстинку у быка. Львы у ворот дворцов Нинго и Жунго, сделаны из яшмы. В саду стоит золотой цилинь. Было два, но одного украли. Взрослые служанки, не говоря уже о госпожах и барышнях, только и знают, что пить вино, слушать музыку, играть в шахматы да заниматься рисованием. За них все делают девочки-служанки. А уж какие шелка наряжаются, какие яства вкушают. Простому человеку и во сне не приснится. Для господ молодых и барышень ни в чем нет отказа. Захотят луну с небом, точь принесут для забавы. Даже песенку про это сочинили. Богатства много в отчине нинго, И очень жунго полно добра, И ценится не больше, чем навоз, Там золото и слитки серебра. Одежды там носить не износить, Там пищи самой вкусной есть не съесть. Тут же Наджо уже запнулась и умолкла. Дело в том, что следующая строка песенки была такая. Напрасно их сокровища считать, ведь все равно ни счасть их не учесть. Тетушка так увлеклась, что совсем забыла об этом. Фэнзо сразу смекнула, в чем дело, и потребовала, чтобы тетушка продолжала, сказав при этом вся этой глупости. «Хотелось бы мне только знать, кто распускает слухи о золотых целениях». — Наверняка имеют в виду маленького золотого целения, которого старый Даос когда-то подарил второму господину Бао-Ююю, пояснила жена Джоужуя. Второй господин его потерял, а барышня Ши сян Юнь нашла и вернула ему. Вот откуда, я думаю, пошли слухи. — Ну, скажите, госпожа, не смешно ли? — Скорее, грустно, а не смешно, — возразила Фэнзе. — Мы все беднеем, а про наше богатство легенды рассказывают. Недаром, — пословица гласит: свинье лучше не быть чересчур жирной, а человеку чересчур знаменитым. Ума не приложу, что делать. «И не зря беспокойтесь», — согласилась жена Джоужевая. «В городе только об этом и говорят, и в чайных, и в винных лавках, и даже на улицах. На чужой роток не накинешь платок». Фэн велела Пинэр отвесить несколько лянов серебра, отдала их тетушке Джоу и сказала, «Передай серебро Дзэ и предупреди, что это на дополнительные расходы. Если еще потребуется, пусть берет из казны, а о своем месячном жаловании и не заикается. Девушка, она умная и поймет, отчего я так говорю. Как выберу свободное время, зайду навестить барышню Линда Юй». Тетушка Джоу взяла серебро, поклонилась и вышла. На этом мы ее и оставим. Вернемся теперь к Дзяляню. Только он вышел из дома, как навстречу ему бросился мальчик-слуга. — Батюшка вас зовет, хочет с вами поговорить. Дзялянь поспешил к отцу. Усадив его, Дзяшай сказал... Говорят, будто из лекарского приказа вызвали в императорский дворец старшего врача и двух младших. Заболела какая-то женщина, но не из придворных, повыше. От нашей государы не были вести? — Не было, — ответил Дзялянь. — Расспроси-ка Дзяджена и Дзядженя, — велел Дзяше. — Если они ничего не знают, придется посылать человека в лекарский приказ. Выйдя от отца, Дзялянь первым долгом послал слугу в лекарский приказ, а сам отправился к Дзяджену. — Откуда ты это взял? — выслушав Дзяляню, спросил Дзяджен. — Отец сказал, — ответил Дзялянь. — В таком случае придется вам с Дзядженем поехать и все подробно разузнать, — промолвил Дзяджен. — Я послал в лекарский приказ человека, — сказал Дзялянь. От Дзя-Джена он отправился к дядженю но встретил его по пути и рассказал обо всем. — Я тоже об этом слышал, и вот иду рассказать твоему отцу и господину Дзя-Джену, — ответил Дзя-Джень. Дзя вместе с дзя Дженем снова пошел к Дзя-Джену. Тот сказал, если заболела Юань Чунь нам сообщат, пришел дзя Между тем наступил полдень, а слуга, посланный в лекарский приказ, все не возвращался. Неожиданно появился привратник и доложил, «У ворот дожидаются два члена императорской академии Ханьлинь. Хотят о чем-то поговорить с господами». «Проси!» — распорядился Дзяше. Почтенных мужей Дзяше и Дзяджен встретили у ворот, первым долгом справились о здоровье государыни и проводили гостей в зал». Третьего дня Гуйфэй почувствовала недомогание, и высочайший милостиво разрешил четырем родственницам прибыть во дворец, навестить ее, — промолвил один из почтенных мужей. — Каждой родственнице иметь при себе одну служанку не больше. Мужчинам дозволено приблизиться к воротам дворца, передать свою визитную карточку, справиться о здоровье Гуйфэй и дождаться ответа через придворных. Самовольно во дворец не входить. Посетить больную дозволено завтра, когда будет угодно, с утра до вечера. Выслушав повеление государя, Дзяше за Дзя Джен сели. Почтенные мужи выпили чаю, поболтали о разных пустяках и откланялись Дзяше за Дзя Джен проводили их до ворот, а затем пошли к матушке Дзя сообщить новость. Матушка Дзя сказала, «Итак во дворец поеду я с двумя невестками. А еще кого взять?» Все молчали. «Пожалуй, Фэн Дзэ, подумав, промолвила матушка Дя. «Она знает, как себя вести в подобных случаях. Кто из мужчин поедет, мужчины пусть и решают». Дзя Ши и Дзя джен вышли, посоветовались и решили, что ехать надо всем младшим родственникам, только Дзя и Дзя Жун останутся присматривать за домом. Слугам приказано было приготовить четыре зеленых паланкина и более десятка крытых колясок, после чего Дзяше и Дзяджен вернулись в покое матушки Дзя и сказали, «Завтра встанем пораньше и займемся сборами. Возвратимся после полудня, а сейчас надо отдыхать». «Хорошо, можете идти», — ответила матушка Дзя. После ухода Дзяше и Дзяджена госпожа Син, госпожа Ван и Фэн Дзэ поговорили еще немного и разошлись. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, во дворце поднялась суматоха, зажгли фонари и факелы, служанки помогали госпожам приводить себя в порядок, слуги собирали господ. Но вот ко вторым воротам приблизились линжисяу и лайдай доложили, полонкины и коляски поданы. Немного погодя, пришли Дзяше и госпожа Син. После завтрака все направились к Паланкинам. Впереди шла матушка Дзя, поддерживаемая Фэнзе. Согласно высочайшему повелению, каждую госпожу сопровождала всего одна служанка. Наконец, тронулись в путь. Слугам приказали мчаться верхом к воротам императорского дворца и там встречать процессию. Старшие члены рода дзяба возглавляли шествие, младшие замыкали. Одни ехали в колясках, другие — верхом. Когда приблизились к западным воротам императорского дворца, из ворот вышли двое двоевнуха и объявили — госпожи и невестки из семьи Дзя могут пожаловать. «Господам велено ждать у ворот». Ворота распахнулись, и в них медленно внесли паланкины семьи Дзя, сопровождаемые евнухами. Мужчины проводили их до запретного дворца, где у входа сидело несколько почтенных мужей. При появлении паланкинов они поднялись и возвестили «Прибыли, господа, из рода Дзя!» Дзяше и Дзяджен тотчас отошли в сторону, пропуская вперед паланкины. Когда внутренние дворцовые ворота остались позади, женщины вышли из полонкинов. Здесь их встретили евнухи и повели дальше. Мачку Дзя поддерживали под руки служанки. Вот и спальня Янчун. Глазам стало больно от блеска золота и яшмы, глазури, хрусталя. Вышедшие навстречу придворные барышни сказали, не нужно никаких церемоний, достаточно справиться о здоровье. Матушка Дзя поблагодарила за милость, приблизилась к постели Янчунь, спросила, как она себя чувствует. Янчунь пригласила бабушку сесть. Матушка Дзя села, а следом за ней все остальные. — Как ваше здоровье, бабушка? — осведомилась Янчунь. Матушка Дзя поднялась и ответила, — Благодаря твоей счастливой судьбе пока здорова. Голос ее дрожал от волнения. Юаньчунь также справилась о здоровье госпожи Сина, госпожи Ван. Те тоже встали со своих мест и ответили, что все хорошо. Наконец Юаньчунь поинтересовалась, как поживает Фэн так Пока не жалуюсь, ответила та почтительно вставая. «За последние годы тебе немало пришлось потрудиться», — вздохнула Ян Чунь. «Только было хотела Фэнзэ ответить, как появилась дворцовая служанка со стопкой визитных карточек и попросила государыню их просмотреть. Это были карточки Дзэше, Дзэджена и других родственников по мужской линии». Ян Чунь невольно вспомнила родительский дом и расстроилась до слез. «Мне уже лучше». — слабым голосом произнесла Янчунь. — Передайте им, чтобы не беспокоились. Матушка Дзя снова поблагодарила за милость. — Как тяжело жить в разлуке с близкими, — снова вздохнула Янчунь. — Совсем другое дело в простых семьях. — Не расстраивайся, — сдерживая слезы, успокаивала ее матушка Дзя. — Благодаря твоим заботам в доме у нас все благополучно. Янчунь спросила об бау-юи. «Он стал прилежно учиться». «Пишет сочинение», — сообщила матушка Дзя. «Отец внимательно следит за его занятиями». «Это хорошо», — кивнула Янчунь. Она приказала устроить для родственников угощение во внешнем дворце, куда их отвели две дворцовых служанки и четыре евнуха. Там все было уже приготовлено. Оставалось лишь занять места в порядке старшинства». После угощения члены семьи Дзя поблагодарили за оказанную им честь, и, поскольку дело близилось к вечеру, попрощались с и собрались в обратный путь. Юанчунь приказала служанкам проводить гостей до ворот, где их встретили, и повели дальше четыре младших евнуха. Женщины сели в паланкины и направились к внешним воротам. Там их дожидались мужчины. Все вместе они отправились домой. На следующий день все снова отбыли во дворец, но об этом мы рассказывать не будем. Вы знаете, что Дзиньгуй прогнал от себя Сюэпаня, Цюлин ушла к Баочай, и теперь Дзиньгуй ненаком было вымещать свою злость. С ней осталась лишь Баочань. Но служанка с тех пор, как стала наложницей Сюэпани, очень изменилась, не была больше кроткой, как прежде. Почувев баучань опасную соперницу, Зингуй уже раскаивалась, что свела ее с супанием. Выпив однажды вина, она позвала обаучань, велела приготовить отрезвляющие отвары, как бы между прочим спросила, куда это третьего дня ездил твой господин. — Откуда мне знать? — огрызнулась Баочань. — огрызнулся Уж если он вам, госпожа, не сказал, неужели мне скажет? — Какая я госпожа? — воскликнула Дзиньгуй. — Вы мне все отобрали, всего лишили. Того не тронь, этого не задень. У каждого находится защитник. Так что незачем мне лезть на рожон, как говорится, ловить в шею тигра. Даже ты, моя служанка, грубишь, обрываешь меня на полуслове, Так уж лучше придушила бы сразу. Тогда вы, Селин, станете госпожами, а то я будто «Назло живу и живу, стою на вашем пути!» Балачань вышла из себя и, тараща глаза на дзиньгу, и заорала. «Не вам говорить!» — Не мне слушать подобные глупости, госпожа! Ничего такого я не думала, и вы это хорошо знаете. Может, вы и боитесь кого-нибудь тронуть, только не ничтожных служанок, и нечего на нас срывать свою злость, будто вам неизвестно, что в доме творится. Да вы это лучше меня знаете! Она заплакала в голос. Дзиньгуй, не владея собой, вскочила с Кана и бросилась на баучань с кулаками. Но Баочань переняла уловки хозяйки. Она вопила, что ее бьют, звала помощь. Помощь, хотят Дзиньгуй пальцем ее не тронула, только перевернула все вверх дном и перебила посуду. — В это время, надо бы вам сказать, тетушка Сюэ находилась в комнате Бао-Чай, и, услышав шум, приказала Сян-Лин, «Поди взгляни, что там творится, и передай, чтобы угомонились». — Не надо, Сян-Лин, туда ходить, мама, — вмешалась Бао-Чай, — разве ей с ними справиться? Ее появление только подольет масло в огонь. «В таком случае я сама пойду», — заявила тетушка Сюэ. «Вам тоже не стоит ходить, пусть скандалят», — проговорила Баочай. «На них нету правы. «Нет, так не годится», — возмутилась тетушка Сюэ, и, взяв с собой служанку, решительно направилась в комнату Дзиньгоуи. «Пришлось Баочай последовать за матерью». «А ты останься», — приказала она Сянлин. «Что у вас тут происходит?» — крикнула тетушка Се, подойдя к комнате дзиньгуй. «Перевернули все верном Разве подобают так себя вести? А услышат люди, негодницы в этки, ведь осудят!» «А мне нечего бояться!» — крикнула в свою очередь дзиньгуй. «Это у вас все ввергном. Не поймешь, где хозяева, где слуги, где старшие жены, где наложницы. В нашей семье ничего подобного не было. Я не вынесу таких оскорблений. Старшая сестра...» Попыталась вразумить ее Баочай. Мама пришла на шум, и не придавай значения тому, что она сказала вы, не делая различия между невесткой и служанкой. Объясни, в чем дело, и давай жить в мире, чтобы не волновать маму. — Вот именно! — промолвила тетушка Се. — Объясни, что случилось, а потом разберемся, в чем я виновата. — Ах, дорогая барышня! — насмешливо воскликнул Альдзиньгуй. — Ты такая мудрая, такая добродетельная, у тебя наверняка будет хороший муж. На у твоей матери хороший зять. Тебе не придется жить вдовой при живом муже, как живу я. Некому за меня вступиться, все только обижают. Хитрить я не умею, говорю все прямо, так что ты уж не придирайся к словам. Даже родители меня не поучали, а до моих служанок тебе и подавно нет дела». Бауча я растерялась и рассердилась. К тому же ей стало обидно за мать. «Прошу тебя, сестра, не говори лишнего!» — сдерживая закипавший в душе гнев, произнесла она. «Кто к тебе придирается? Кто обижает? Даже Цюлин я ни разу не обидела. Тут Зиньгуй совсем разошлась, заколотила ногами, пока зарыдала. «Где уж мне равняться с Цюлин? Я не стою даже земли, которую она топчет ногами. Она живет здесь давно, знает все твои тайны, а главное, умеет льстить». — Я же приехала недавно, льстить вообще не умею. Да что об этом толковать? Много ли в поднебесной девушек, которым судьба даровала счастье стать гуйфэй? Я дам тебе хороший совет. Не выходи замуж за дурака, чтобы приживом живом не остаться вдовой. Пусть мой пример послужит тебе уроком. Тут уж тетушка Сюэ не могла сдержаться. — Я не защищаю свою дочь, — произнесла она, гордо выпрямившись. Она старалась тебя успокоить, а ты ее уколоть. Уж лучше задушила бы меня, чем ее обижать. Может, тебе от этого легче станет? — Мама, — сказала Баочай, — вам вредно волноваться. Мы хотели успокоить сестру, а рассердили ее еще больше и сами расстроились. Лучше уйдем, а когда сестра перестанет гневаться, поговорим с нею. И ты угомонись. — Хватит шуметь, — обратилась Баочай к Баочане. И они с тетушкой все вышли. Едва миновали двор. Как увидели девочку служанку матушки Дзя вместе с Цюлиной, она нашла им навстречу. — Ты откуда? — спросила служанка тетушка Сея. — Как чувствует себя старая госпожа? — Старая госпожа здорова, — отвечала девочка. — Она справляется о вашем здоровье и благодарит за фрукты, которые вы ей третьего дня прислали. Еще она просит передать поздравления барышне Бао Цинь. Давно пришла? — спросила девочку Бао Чай. «Давно — Давно? — ответила та. Тетушка Сия подумала, что девочка слышала их разговор с Дзиньгой. — У нас в доме только что был скандал, — краснея произнесла она. — Не умеем жить, как порядочные люди. Ты, наверное, все слышала, и теперь над нами будут смеяться. «Что вы, — Что госпожа, — проговорила девочка, — есть ли дом, где, как говорится, тарелки и чашки не бьются друг о друга? Стоит ли госпожа придавать значение таким пустякам? Девочка прошла с тетушкой с в комнату, посидела немного и ушла. Бао-чай позвала было Цюлин, чтобы дать ей кое-какие приказания, но тетушка с вдруг вскрикнула «Ой, в боку заколола!» и тут же опустилась на кан. Бау чай и Цюлин испугались, не зная, что делать. Если вас интересует, что произошло дальше, прочтите следующую главу.